Усадив Людмилу за компьютер и снабдив ее десятком книг и толстой пачкой ежедневной и еженедельной прессы, они решили вдвоем прогуляться по той Москве, родной Фёсту и плохо представляемой Секондом, провести, как говорится, командирскую рекогносцировку. Перед тем, как оставить девушку одну, Фёст ее проинструктировал в стиле синей бороды, проверявшего моральные качества очередной жены. В какую дверь входить можно, в какую нет, что можно трогать руками, что нельзя. Само собой, входную дверь никому не отпирать. Если зазвонить телефон, отвечать секретарь Вадима Петровича, кто говорит и что ему передать. В самом крайнем случае, если, допустим, они до утра не вернутся и никаких инструкций не передадут, таким вот образом выйти через эту дверь и никакую другую, после чего явиться Куварову и доложить. И иных действий не предпринимать, а случившемся забыть. Ляхову первому честно признаться, последние полгода жить было просто скучно. После операции «Снег и туман», когда за одну великолепную, сумбурную, азартную ночь в Москве было изъято около трех сотен важных людей, от генералов всевозможных служб до воров разной степени авторитетности ничего интересного в его биографии не случалось. Цель операции, проведенной братством, ему была понятна. Параллельная Россия спасена от хорошо просчитанной и подготовленной агрессии плюс инвазии. А толку? Ему лично. Подразумевалось, что заодно и это РФ будет почищено. Ну да, факт имел место. Эффектный. Только он не хотел считать себя политиком. Он оставался по образованию и самоощущению врачом, военно-полевым хирургом. Почистить, как в Крымскую войну, огнестрельную рану от обрывков грязной портянки и раздробленных мышц, костей, можем. Причем без анестезии, за отсутствием он, и очень старательно. А дальше? — Ладно, те доктора насчет стафилококков и стрептококов понятия не имели, кроме смутных подозрений, а он-то капитан медслужбы. — Имеет? Оттого не возлагал на акцию братства далеко идущих надежд, в чем немедленно и убедился. Завершив операцию, старшие братья почти немедленно переключились... На какие-то новые дела, да и понятно, приняв на себя функцию защиты реальности, неизвестно как понимаемый в широком смысле, много ли сил и внимания останется для того, чтобы одинаково с каким-то ляховым воспринимать окружающую его действительность. Хорошо вообще не забыли, как хам-полковник через минуту забывает сержанта, только что тащившего его из-под бомбежки или минометного огня. Хорошо стряхнет землю с фуражки и кивнет адъютанту. «Напиши». Этого на ЗБЗ, ЗБЗ, медаль за боевые заслуги, почетную по статусу, но дискредитированная, бесконтрольной раздачей, не по назначению. Они редко вообще простое спасибо не скажут. В результате в распоряжении Ляхова первого осталась вся Россия, гиб в виде подконтрольной территории, огромные возможности материальные и технические, и никакой разумной цели. До особого распоряжения. Конечно, возможностями братства в полном объеме он не располагал, ему, кроме квартиры, со всем, что в ней находится, было оставлено только право распоряжаться очень большими, но все же незапредельными суммами ну и все наработанные Шульгиным и Новиковым связи. Александр Иванович так и сказал при очередном прощании. «Ты у нас остаешься на хозяйстве, смотрящим, до тех пор, пока нам снова что-нибудь не потребуется в этой реальности, или ты сам не потребуешься в другом месте. Живи, как хочется, хоть как Корейка, хоть как граф монте -Кристо». улыбнулся одной из своих знаменитых улыбок, одновременно и застенчивой и циничной. Как любому из нас, единственным подсказчиком в вопросе «тварь я дрожащая» или «право имею», остается твоя совесть. Или, если попроще, экзистенциальная «я». Вдруг что-то экстраординарное случится, знаешь, куда сбежать. Хочешь к аналогу своему, хочешь в Новую Зеландию, или со мной связывайся, если найдешь. На том они и расстались. Вадим Ляхов I начал индивидуальное существование. Какое-то время вел, как принято было писать в XIX веке, рассеянный образ жизни, добирал то, что упустил до встречи с Шульгиным, а что тут странного? Армейский капитан, внезапно превратившийся в креза, холостой, лишенный какой-либо контроля и не имеющий ни перед кем никаких обязательств. От нечего делать разыскал свою давнюю любовь, был уверен, что она его давно забыла, а оказалось, что нет. Пусть и вышла семь лет назад замуж, обзавелась двумя детьми, а вышло все очень хорошо, на его взгляд. Она оказалась свободна, надо же так случиться, на целых две недели. Муж с детьми уехал на Канары, а ее не отпустили дела». Ничего почти не придумывая, Вадим сказал ей, что служит в миротворческих частях ООН, далеко отсюда, а сейчас почти невзначай залетел в Москву, случай подвернулся, сентиментально заело. Вот разыскал через ЦАП ГУВД, Центральное адресное бюро Главного управления внутренних дел Министерства внутренних дел Российской Федерации. Способ не каждому доступный. Уважающие себя люди или те, кому есть чего опасаться. Давным-давно изъяли свои данные из всех телефонных книг и адресных справочников. Зато эта возможность мгновенно повысила в глазах бывшей подруги его социальный статус. И был Вадим приятно удивлен, когда в первый же вечер после ностальгических воспоминаний в ресторане «Седьмое небо» она согласилась пойти с ним прямо в прихожей, как только он помог ей снять плащ, чужая, казалось бы, женщина сама подставила ему губы, а потом за руку повлекла к ближайшему дивану. И в общем-то, нечего было так уж стесняться, и она была его первой девушкой, и он... Первым у нее мужчиной, а если потом предпочла другого, этот факт ничего не отменял. Была у них любовь, суматошная и сразу какая-то бесперспективная, но ведь была же! Пять интересных вечеров и восхитительных ночей они провели вместе. Фест начал уже задумываться, что же дальше. Не был он, истосковавшись по женской ласке против продолжения устраивавшей его связи, пусть даже в таком неправильном качестве. И тут она сама сказала, что хватит. Очень, мол, приятно было вспомнить молодость, но через неделю семья возвращается, и ей нужно восстановить душевное равновесие. Вадим ее понял, чего тут не понять. Пришлось искать другое занятие. Окружающая действительность раньше до встречи с Шульгиным со своим аналогом и параллельным миром не вызывала у него слишком негативных эмоций. Данность есть данность. Как в химии процесс протекает, если может протекать таким именно образом. В любом случае из реакции солей и кислоты С2H5АH никоим образом не получится, как бы этого ни хотелось. Формула этилового спирта, если кто не знает. Но вот теперь обычная жизнь раздражала чрезвычайно, особенно в сравнении с миром Секонда. Тоже не сахар, если внимательно разобраться, и все же земля и небо. А у него ведь остались все концы операции «Снег и туман» и выходы на верхний шелон организации «Черная метка» безусловно придуманный для одной единственной цели но в то же время сумевший зажить собственной жизнью вошедшие в нее сотни старших офицеров и генералов почувствовали вкус настоящей службы на благо отечества а ни хрен знает кого только раньше выхода не было а теперь он вдруг появился о таком многие мечтали всю жизнь прямо с лейтенантских погон а то и раньше когда можно и нужно делать только то, что считаешь единственно правильным, не прогибаться перед начальниками трусливыми, продажными или просто до предела некомпетентными, а самое главное ощущать принадлежность к касте или клану, где все спаяны общими убеждениями и единым, так сказать, менталитетом, сколь не истрепано в последнее время это слово. Один пошловатенький публицист даже произвел на него новую конструкцию литот «Литет Мента». А те генералы-полковники и далее понисходящие хотели просто служить. Лучше за хороший оклад денежного содержания, но можно и без, лишь бы не так, как пел Городницкий. «И что тебе, святая цель, когда пробитая шинель от выстрела дымится на спине?» Фест, пользуясь базой данных Левашовского компьютера и лихаревского шара, начал реанимировать задремавшую после лихих чисток прошлого года организацию. Теперь уже под себя. Очень правильно, что новиков с Шульгиным выстраивали ее не вертикально, а как сетевую структуру. Вадим начал приглашать себе самых разных людей, не ставя никаких конкретных задач, просто знакомясь, представляясь то эмиссаром меча и орала, вроде Остапа Бендера, то таким же, как собеседники, офицером спецслужб, что было истинной правдой, только облеченным кое-какими полномочиями. Беседовал иногда на понятные, иногда не совсем темы. Зато деньги раздавал без расписок, под честное слово. Это очень сильный ход даже в кругу без бессеребренников и идеалистов, когда сотни тысяч рублей, а иногда долларов и евро, выдаются из рук в руки без всяких условий. Просто так. Сидит в роскошно обставленной гостиной или кабинете 30-летний парень напротив 45-летнего генерал-полковника, приглашенного обсудить взаимно интересные вопросы, поднятые еще Андреем Дмитриевичем и Александром Ивановичем. Да как-то подзабытые. Курит неумеренно, угощает виски или коньяком и говорит. «Поймите меня, Кирилл Мифодьевич, хорошо хоть не укроп Помидорович». Принятое в сталинских лагерях обращение уголовников к интеллигенциям, осужденным по 58-й статье. «Я вам сейчас вот эти раскрашенные бумажки даю. Зачем?» «Ну и зачем?» — спрашивает генерал-полковник, изображая недоумение. «Если изображает, хорошо. Если всерьез, пора прощаться навсегда». «Да чтобы вы своих людей простимулировали до уровня, когда им взятки со стороны брать скучно будет, чтобы не они снизу вверх платили, а, как положено, от руководства получали за образцовое выполнение служебного долга». Мы, сами понимаете, взять на себя полностью функции Министерства финансов и всяких прочих министерств не можем, но кое-какими возможностями располагаем. «Ну и зачем это все?» — спрашивает какой-нибудь товарищ посообразительнее. «Вам как организации и мне как функционеру». «Разовые акции и даже весьма эффективные мы проводить можем, но систему ведь извинить не в силах, Государственную власть поменять, конструкцию правоохранительных и правоприменительных органов целиком, а без этого сифилис зеленкой лечим. В семнадцатом году поменяли. Не уверен, что хорошо получилось, на второй эксперимент в России людей не хватит. Умные народники в XIX веке проповедовали теорию малых дел. «Вот и будем заниматься малыми делами, каждый на своем месте». В «Прошлый раз неплохо получилось. Как я слышал, полторы сотни особо вредных элементов изъяли с концами, еще на пару тысяч страху навели. Работать хоть немного легче стало?» «Немного легче», — согласился один из заместителей начальника столичного ГУВД. «Главное, теперь все друг друга боятся. Кроме наших, конечно. Он имел в виду членов и сочувствующих черной метке». Так все запуталось, что никто не понимает, с кем прежние дела вести можно. Сегодня со старым приятелем с глазу на глаз вопрос перетрешь, а завтра в СИЗО окажешься по санкции прокурора, который, в свою очередь, кого-нибудь из президентской администрации опасается. Зато другая беда обозначилась. Многие вообще ничего делать не хотят, ни плохого, ни хорошего. Сидят в кабинетах и сутками в потолок смотрят, жизненные перспективы обдумывают, в отставку подавать или за бугор сваливать, пока загран паспорта не отменили.